И тут же, куда от этого деться, на страницах Красной звезды вопрос о нашей умственной полноценности. Не только вопрос, но и ответ. Красная звезда 19 июня 1993 года о Красной армии накануне войны. Руководство армии состоит из необразованных и даже невежественных людей. Высший командный состав в качественном отношении неполноценный. Офицерский корпус может быть в целом охарактеризован подобным же образом. Солдат недостаточно находчив и сообразителен. И так далее, и так далее. У нас впереди большой разговор о том, где такого нахватались товарищи из Красной звезды. В данном случае источник просто скандальный военная разведка США. Наша центральная военная газета покорно повторяет любую гнусность американской разведки, подчеркивая, что источник самый, что ни на есть, заслуживающий доверия. Теперь эта гадость публикуется по всему миру. Если бы эту мерзость опубликовала сама американская разведка от своего имени, то над глупой разведкой смеялся бы весь мир. Каждый понимает, что американская разведка в данном случае, мягко говоря, ошиблась. Но коль скоро эта грязь опубликована не американской разведкой, а центральным органом, То теперь это можно цитировать в учебниках и диссертациях. Со ссылкой уже не на американскую разведку, а на Красную звезду. Русские сами такое говорят. Если бы такая гадость появилась в военной газете любой нормальной страны, то министру обороны и депутаты парламента набили бы морду и выкинули с седьмого этажа. Толпа сажгла бы редакцию, а военных журналистов этой газеты патриотически настроенные граждане вешали бы на фонарях. а у нас простили генералу армии Грачёву. Вы бы, Пал Сергеич, почаще о своих способностях. Больше толку было бы да об умственных способностях тех задрапированных под русских офицеров умников из Красной звезды, которые свою страну и свой народ дерьмом мажут. Но мы, кажется, отвлеклись. О чём мы? О фашистских танках. В мае 1940 года Разгром Франции был осуществлён тоже главным образом лёгкими танками. По данным генерал-полковника Гудериана, в операции принимали участие 2574 танка, в том числе 1908 лёгких и 666 средних. Но средние опять же это по странному немецкому стандарту. Танки каждого типа строились сериями, от серии к серии. Вес возрастал. В мае 1940 года Т-3Ф весил 19,8 тонны. Он имел всё ту же 37-миллиметровую пушку. Это только у нас, жалкие 45-миллиметровые пущёнки, а у немцев грозные орудия. В самом тяжёлом при разгроме Франции был Т-4Д, ровно 20 тонн. Он всё так же нёс 75-миллиметровую короткоствольную пушку. Все Т-4 предшествующих серий до 20 тонн не дотягивали. На советскую территорию 22 июня 1941 года германская армия вступила имея 439 Т-4 и 965 Т-3. Источник залога и гранцам. Танк Т-34. Лондон. Osprey. 1980 год. Страница 5. Остальные были лёгкими. Среди Т-4 самыми тяжёлыми на 22 июня 1941 года были машины серии F, 22,3 тонны. Остальные серии танков этого типа весили меньше. Среди танков Т-3 самыми тяжёлыми были машины серии Й, 21,5 тонны. Перед вторжением большая часть танков Т-3 была перевооружена 50-миллиметровой пушкой. Хотя оставались и танки этого типа с 37-миллиметровой пушкой. Ага, радостно воскликнут критики, они-таки перевалили через рубеж 20 тонн, и теперь их можно считать средними. Не спешите. Танки были рождены лёгкими. Если их постепенно довели до рубежа средних, то из этого вовсе не следует, что они стали лучше. На них навешали дополнительной брони, а за это надо платить скоростью. запасом хода, проходимостью. Запас хода был явно неудовлетворительным, потому позади им цепляли бочку на колёсиках с первосортным бензином. Бочка вообще никак не была защищена. Если тащить по нашей родной советской дороге бочку на колёсиках, то от этого скорость танка и его проходимость никак подняться не могут. Опять же, случайные пули в бою летают осколки. Такие фокусы сходили там где сопротивления не ожидалось. На большинстве Т-3 поставили 50-мм пушки. Вот теперь-то опять нет. С 1939 года прошло время. Пока Гитлер медленно совершенствовал свои несовершенные танки, советские танкостроители выпустили 700 стареньких БТ-7М и много других удивительных машин, вроде новейшего плавающего Т-40, а помимо всего прочего — совершили революцию в танкостроении, выпустив КВ и Т-34. Ни 37-миллиметровая, ни 50-миллиметровая, ни тем более 75-миллиметровая короткоствольная не пробивали тяжёлый КВ, как и средний Т-34. Генерал-майор Ассачи воевал на КВ, мнение фронтовика. Без преувеличения можно сказать, что на долю каждого КВ приходилось по десятку и более уничтоженных вражеских машин. Источник Военный исторический журнал. 1988 год, номер 6. Страница 54. Так что 677 сталинских КВ сами по себе без посторонней помощи вполне превосходили все германские танковые войска. Без разницы, 37-миллиметровые пушки на гитлеровских танках или 50-миллиметровые всё равно они КВ не пробивали. Я не говорю о всякой сопутствующей гитлеровской пулемётной мелочи. Кроме того, у Сталина 22 июня было 1363 Т-34. Если бы не было ничего другого, ни БТ, ни КВ, ни Т-26, то эти танки всё равно были сильнее всех немецких танков вместе взятых. Генерал-лейтенант Рябышев 40 танков противника беспрепятственно прорвались в район командового пункта 12-й танковой дивизии. Генерал Мишанин послал против них 3 КВ и 4 Т-34. В помощь им я выделил 3 КВ. Умело действовали экипажи 10 танков, они сумели уничтожить все 40 прорвавшихся танков. Сами потерь не имели благодаря тому, что танковые пушки фашистов Не пробивали лобовую броню наших тяжёлых и средних танков. Источник: Военный исторический журнал. 1978 год, номер 6, страница 72. Средние Т-34 могли успешно действовать и без поддержки КВ. Немецкие генералы это подтверждают. Генерал-лейтенант Блюментрит. 37-миллиметровые и 50-миллиметровые орудия Беспомощный против танков Т-34. Требовалось по крайней мере 75-миллиметровое орудие, но его ещё только предстояло создать. Источник: Роковые решения. Сборник. Страница 93. Это замечание интересно вот чем. Германский генерал считает, что 75-миллиметровую танковую пушку с нормальным стволом ещё только предстояло создать. а 75-мм краткоствольные пушки на танках Т-4, с которыми германские танковые войска вступили на советскую территорию, он вообще пушками не считает. Он прав. Если из танковой пушки нельзя стрелять по танкам противника, то что же это за пушка? Так что пушками можно считать только 37-мм и 50-мм танковые орудия. Точно такие же стволы состояли в и на вооружение германских противотанковых подразделений. Подполковник Мидельдорф. Противотанковая оборона, без сомнения, является самой печальной главой в истории немецкой пехоты. Путь страданий немецкой пехоты в борьбе против русских Т-34 идет от 37-мм противотанкового орудия, прозванного в армии «Колотушкой», через 50-мм к 75-мм «Колотушкой». противотанковой пушке на механической тяге. Видимо, так и останется до конца неизвестным, почему в течение трёх с половиной лет с момента первого появления танка Т-34 не было создано приемлемого противотанкового средства пехоты. Источник — тактика в русской компании, страница 23. Итак, были 37-мм пушки на германских средних танках. Их заменили на 50-мм. От этого ничего не изменилось. В 1941 году у Гитлера не было тяжёлых танков, но у него не было и средних. У Сталина средний танк Т-34. Он пробивает германские средние с любой дистанции, а германские танки вообще не способны бороться с Т-34. Так какие же они после того средние и кому они такие нужны? Но Т-3 и Т-4 Всё ж таки переползли через рубеж 20 тонн. Они весят 21 и 22 тонны. Поэтому чисто формально мы можем признать их средними. Нет, не можем. Я не зря тратил бумагу и время раньше, чтобы объяснить простую вещь. Их конструкция была нерациональной, потому по несколько тонн они на себе таскали просто зря. Если бы их конструкция была рациональной, То эти лишние тонны сбросились бы, и они на законном основании опустились бы туда, где им и положено было быть, в разряд лёгких танков. Вывод повторяю. На 22 июня 1941 года все германские танки были не только устаревшими, но все они были к тому же и лёгкими. Слышу ехидное возражение. А вот академик Анфилов пишет, что гитлеровский Т-3 Весил не двадцать одну тонну, а тридцать восемь тонн. Возражение понял. Академика высеку.